Часть 3, Июнь 2001. Февраль 2002. Глава 33. Кейтлин Одуайер волновалась, нервничала и опаздывала. Безнадежно опаздываю на самый важный вечер в моей жизни», — в отчаянии думала она, пока лимузин медленно продвигался по Пятой Авеню. Движение в центре города всегда было паршивым, но этим вечером оно превзошло себя. Автомобильные гудки слились в сердитую какофонию. Страсти накалялись в унисон с температурой. Все отчаянно стремились избежать удушающей нью-йоркской жары. Слава богу, по крайней мере, есть кондиционер. Единственное преимущество машины, любимой рок-звездами. Тонированные окна, телевизор и битком набитый бар. На вкус Кейтлин все это было чересчур помпезно — Однако ее рекламный агент настоял на своем, сказав, что костьми ляжет, но не допустит, чтобы она явилась на ежегодную церемонию награждения СМА Совета модельеров Америки на такси. Награды СМА в сфере моды равнялись Оскару. Кейтлин вздрогнула. Даже сейчас ей не верилось, что ее номинировали. Шесть лет назад она прилетела в Нью-Йорк с тощим кошельком и большой мечтой. стать известным модельером. Разумеется, ей ничего не стоило найти работу в крупном доме моды на Мэдисон-авеню, но она уже решила, что не хочет тратить еще два года на работу подмастерья, изготавливая выкройки по чужим замыслам, наблюдая за изготовлением образцов. Ей хотелось работать на себя. Она арендовала несколько грязноватых комнат в унылом многоквартирном доме в Нижнем Ист-Сайде. И попыталась продать одежду, которую сшила для финального показа французской школы моды. Кейтлин устраивала встречи с покупателями во всех крупных универмагах — Неймане, Маркусе, Саксе на Пятой Авеню, Бергдорфе. Но хотя покупателям нравилась ее одежда, никто не спешил рисковать и покупать что-либо из ее коллекции. «Извините», — снова и снова говорили ей, — «мы не рискуем покупать у неизвестных модельеров». На последние деньги Кейтлин купила швейную машинку и принялась за переделку одежды для полудюжины престижных бутиков. Работа оплачивалась скудно и была намного ниже ее способностей, но, по крайней мере, оставляла время для занятий собственными моделями. Полгода одиночества. В Нью-Йорке она никого не знала, и город не отличался дружелюбием. Заводить новые знакомства тоже было негде. Она заходила в бутики несколько раз в неделю, чтобы забрать изделия, и корпела над ними в одиночестве у себя в подвале. Она скучала по Олену и друзьям в Бельвиле, скучала по Люсьену больше, чем думала. Но в каком-то смысле одиночество пошло ей на пользу. Кроме работы заняться было нечем, и мало-помалу жизнь наладилась. Постепенно она приобрела репутацию отличной портнихи, Проворный, тщательный и надёжный, а значит, могла выбирать, на кого работать. Особенно ей нравился «Уайт Хит» — модный бутик на западной 14-й улице в районе Митпакинг, продававший смелую ультрасовременную одежду, близкую ей по стилю. Каждые несколько недель она приносила несколько платьев и пыталась убедить владельца выставить их как пробные экземпляры. «Скоро», — обещал он, — «Вот, распродам то, что есть». Но это скоро тянулось неимоверно долго. Уайтхит был очень популярен у завсегдатаев вечеринок, золотой молодежи. Среди активных покупательниц выделялась Лена Чапман, принцесса парк-авеню и восходящая звезда в мире моды. Перед предстоящим дебютом на балу в Венской опере она подыскивала нечто новее традиционных платьев-тортов. «Нужно что-то такое, чтобы произвести фурор», — заявила она. Двум продавщицам, Дженнис и Мари, велели принести все белые платья, что имелись в магазине, ей на выбор. Кейтлин подбирала платье для переделки, наблюдая, как Лена отказывается от всех нарядов. «Понимаете, в них нет ничего особенного», — пожаловалась она Дженнис перед выходом из магазина. «Вот еще геморрой», — сказала продавщица Кейтлин после ухода Лены. Но Кейтлин думала иначе. За последние несколько месяцев она достаточно хорошо узнала Лену. Например, что та скорее наденет что-то вызывающее и дерзкое, чем просто красивое. Для Кейтлин она была идеальной клиенткой. Бросив платье для переделки на прилавок, Кейтлин выбежала вслед за Леной. Догнала она ее как раз в тот момент, когда та собиралась сесть в такси. Быстро объяснила, что она модельер, и у нее есть платье, которое она уверена понравится Лене. «Да?» — девушка посмотрела на нее скептически. «Я думала, мне показали все белые платья в магазине». «Оно не в магазине, оно у меня дома». Кейтлин скрестила пальцы, надеясь, что Лена не спросит, почему платье нет в магазине. Не хотелось показывать, что для магазина она всего лишь швея. «Вам нужно приехать ко мне и посмотреть». К счастью, Лена заинтересовалась. Ей так хотелось найти что-нибудь необычное, что она согласилась заехать к Кейтлин в тот вечер в семь. На худой конец просто потратила бы 20 минут времени. Лена повернулась перед зеркалом на одной ноге. «Мне нравится». Элегантное платье в стиле арт-деко было идеальным. Сначала она скептически отнеслась к тому, что собиралась показать ей тихая, необычная молодая женщина, но Кейтлин словно прочитала ее мысли. Сшитое из белого крепа платье представляло собой обманчиво простую сорочку, которая выглядела экзотично и роскошно благодаря украшавшим ее бусинам. Месяц спустя Лена появилась в отеле Уолдорф Астория в крутом изысканном коктейльном платье в стиле ревущих двадцатых. Другим девушкам в более традиционных платьях пришлось наблюдать за тем, как она без особых усилий завладела вниманием присутствующих. На следующей неделе имя Лены и фотография появились в Нью-Йорк Таймс в рубрике «Воскресные стили». Ниже говорилось о молодом многообещающем модельере, разработавшем ее изысканное платье – Кейтлин О. Дуайер. Формула успеха никогда не меняется. Упорный труд, энтузиазм и настойчивость. Но случайная удача никогда не помешает, как встреча с Леной Чапман. После успеха на балу в Венской опере Лена стала первой клиенткой «Кейтлин». Более того, она рекомендовала Кейтлин друзьям и знакомым. Все они, как и Лена, были молоды, богаты, красивы и фотогеничны, а им нравилось, что одежда разрабатывалась исключительно для каждого из них. Вскоре Кейтлин открыла собственный бизнес по пошиву модной одежды. Работа подходила ей идеально, позволяя создавать эффектные экстравагантные наряды, которые ей особенно удавались. Юным светским львицам нравилась неустаревающая ностальгия моделей Кейтлин — вечерних платьев без бретелек, с летящими струящимися юбками и изящных коктейльных. Кейтлин уделяла время каждому клиенту, выясняла, что им нравится, каков их особый стиль, какой образ они хотели показать на том событии, которое собирались посетить. Именно это внимание к мелочам заставляло их возвращаться к ней снова и снова. В первый год Кейтлин рисовала, кроила и шила все платья сама, работая по 18 часов в день у себя в забросанном обрывками тканей подвале. Список клиентуры рос, и она начала нанимать помощниц для шитья одежды. Выбирала лучших. Работая в сфере, где главным было качество, Кейтлин не могла допустить халтуры. Она лично проверяла каждое изделие перед тем, как отдать клиенту, чтобы удостовериться, что стежки идеальны. Ко второму году дела шли неплохо, но изготовление одежды высокой моды требовало много времени и плохо оплачивалось по сравнению с затраченными усилиями. Ей захотелось начать моделировать свою линию готовой одежды, которую можно продавать в универмагах. Но для финансирования целой коллекции, с оплатой работы фотомоделей, выставок, показов, нужны деньги. гораздо больше, чем она имела. Помощь пришла в лице Алексис Рид, пробивной молодой журналистки из Квинс. Заинтригованная появлением и быстрым продвижением работ таинственной Кейтлин Одуайер, Алексис записалась к ней на прием. Появившись рано утром в грязноватом помещении в доме без лифта, где жила Кейтлин, Алексис села в уголке и наблюдала, как та проводит примерку. Когда клиент ушел, Алексис уже приняла решение. За обедом из дешевой лапши в соседнем Чайна-тауне она изложила факты. «Талант — это одно милое, а успех — совершенно другое. У вас огромный потенциал, но без моей помощи вам не обойтись». Она предложила свои услуги в обмен на долю будущих доходов Кейтлин. «Вы сильно рискуете», — заметила Кейтлин, когда они ударили по рукам. Женщина блеснула глазами. «Уж поверьте, я точно знаю, кому из нас улыбнулась удача». Объединение усилий с Алексис оказалось правильным решением. В строгих костюмах и с тщательно уложенными ярко-рыжими волосами она была воплощением напористости восьмидесятых, именно тем, чего не хватало Кейтлин. Лена и ее друзья были ими всех вечеринок и модных клубов Нью-Йорка, и они посещали их в платьях, изготовленных Кейтлин. Потрясающая бесплатная реклама и показы, если использовать с умом. Алексис быстро сообразила, как. Она составила список клиентов Кейтлин и указала, куда они ходят в сшитых ею нарядах, а затем подключила всех, кого могла, чтобы фотографии платьев на следующий день попадали в газеты. В работе Алексис не останавливалась ни перед чем. Перед церемонией «Оскара» она распустила слухи, что Кейтлин получила три заказа на платье для этого вечера. На самом деле, на тот момент никто ей ничего не заказывал. Однако на следующее утро Кейтлин получила четыре отчаянных звонка с просьбой оставаться на связи. В основном Кейтлин предоставляла Алексис свободу действий. Вмешалась она только раз — когда журналистка хотела подчеркнуть ее связи с семьей Мелвилов. «Милая, это же сказочная история», — ворковала Алексис. «Под стать современной золушке. И ваша отнюдь не безобразная сводная сестра тоже известна в мире моды как фотомодель». Она полезла в новую сумку от Эрмес Биркин и вытащила несколько глянцевых журналов, все с портретами Эмбер. «Продажи сразу же подскочат», «С продажами и так неплохо», — сказала Кейтлин. «Ваша правда, но дело пошло бы лучше, если бы вы позволили мне небольшую утечку информации». «Нет, Алексис», — голос Кейтлин звучал необычно твердо, «и я бы просила больше к этому вопросу не возвращаться». Алексис смирилась. В конце концов, неприятности им тоже не нужны. Кейтлин стала любимицей голливудских знаменитостей. и крупные торговые центры, когда-то не бравшие ее модели, теперь требовали поставок готовой одежды. Начать сотрудничество лучше всего было с Генри Бенделла, фирмы, известной новаторским подходом к женской одежде и поощрявшей молодых модельеров. Кейтлин вложила все свои сбережения в производство ограниченной коллекции для магазина. За неделю партию распродали. Сейчас, когда лимузин наконец подъезжал ко входу в Нью-Йоркскую публичную библиотеку, по спине Кейтлин пробежала нервная дрожь. С номинацией «СМА. Новый талант в моделировании женской одежды» весь ее упорный труд наконец получил признание. Открылась возможность основать собственный широко известный бренд. Если она, конечно, выиграет. Алексис Рид стояла в сторонке, с одобрением наблюдая, как Кейтлин выходит из машины. Она немного беспокоилась о том, что меланхоличная клиентка появится в длинной крестьянской юбке, свободной блузе и языческих украшениях. Но, слава богу, Кейтлин отказалась от обычного легкомысленного богемного стиля и подготовилась к торжественному событию. «Разве она не красавица?» — подумала Алексис, испытывая гордость с примесью зависти. «И правда, В тёмно-синем платье до пола, естественно, собственного фасона, Кейтлин выглядела необычайно женственно. Платье подчеркивало каждый изгиб ее идеальной фигуры. Да она затмит всех. В этом Алексис не сомневалась. На красную дорожку уже ступила немецкая актриса Хайди Клум в великолепном платье от Шанель и американская актриса Хизер Грэм в наряде от Диор. Замыкал шествие Педиди — Шон Компс, американский рэпер, певец, продюсер, актер и предприниматель, использовавший сценические псевдонимы. Но как только Кейтлин двинулась к выходу, фотографы и кинооператоры сосредоточили внимание на ней. «Сюда! Кейтлин, смотрите сюда!» — кричали они. Засверкали вспышки. После часа съемок моделей и актрис со вторым размером приятно было полюбоваться настоящей женщиной. А из-за этих изгибов Джей Ло пришлось бы побороться за свои деньги. Дженнифер Лопес — американская актриса, продюсер-певица. Алексис наблюдала, как Кейтлин любезно улыбнулась прессе. Она держалась с достоинством, окутанная очарованием из прошлого. С хорошо продуманным дизайном ткань свободно облегала фигуру. Шелк сырец льнул к пышной груди, осиной талии и постепенно расширяющимся бёдрам, оставляя немного места для воображения. А эти дымчатые глаза, пышные алые губы, волосы, собранные на макушке и несколько темных завитков, обрамлявших лицо, она словно сошла с киноэкрана пятидесятых. У нее был редкий талант — воссоздавать историю в фасонах одежды. Вот почему она пользовалась таким успехом — Хотя, слава богу, он еще не ударил ей в голову. Прошло четыре года с тех пор, как Алексис познакомилась с Кейтлин. А та ничуть не изменилась. Простая, не питающая иллюзий. Правда, повзрослела за это время. Превратилась из очаровательно искренней, но беспомощной 22-летней девушки в уверенную в себе молодую женщину. Но энтузиазма не растеряла. Она была модельером до мозга костей, не шла ни на какие компромиссы, по-прежнему отказывалась извлекать выгоду из своего имени, как это сделали бы другие. Поэтому ее и номинировали на награду. Наконец, почувствовав, что клиентку надо спасать, Алексис выступила вперед. «Довольно, парни», — сказала она, беря Кейтлин за руку. «Спасибо». шепнула Кейтлин, позволяя Алексис вести ее внутрь. «У меня уже лицо затекло». «Что ж, придется привыкать», также тихо ответила Алексис. «Когда выиграете, такой работенке прибавится». Протестуя, что победа еще под вопросом, Кейтлин шла за Алексис к их местам в прекрасном форуме Селесты Бартас. Церемония награждения вот-вот должна была начаться». В роли хозяйки выступала Сандра Бернхарт в элегантном смокинге от Ива Сен-Лорана. Праздник, как всегда, затянулся, хотя и не на 7 часов, как в прошлом году. Не обошлось без сюрпризов. Тома Форда назвали «Модельером года» в номинации «Женской одежды», а награду «За достижение всей жизни» получил представитель Кельвина Кляйна. А теперь награда «Новый талант в моделировании женской одежды», объявила Сандра Бернхарт. Алексис взглянула на Кейтлин, которая тщетно старалась не показывать надежду, и взяла девушку за руку. «Победитель!» Сандра сделала паузу и взяла конверт. Зал притих, слышался только шелест бумаги. «Кейтлин Одуайер!» В 4 утра Кейтлин покинула автор-пати в отеле «Граммерси Парк». Остаток вечера прошел в круговерте интервью и поздравлений. Когда ее подошел поздравить давний герой детства, Майкл Корс, «Заслуженная награда, милая», — сказал он, целуя ее в обе щеки. Кейтлин чуть не умерла от счастья. «Об этом напишут во всех газетах и журналах мира», — восторженно сообщила Алексис. «Вы получите мировую известность». Кейтлин подумала о людях, которые, как она надеялась, узнают о ее сегодняшнем успехе. Люсьене, Уильяме. Ребячество, конечно, но все же. Какой смысл в успехе, если им не похвастаться? Поездка домой заняла гораздо меньше времени. Кейтлин откинулась на кожаном сиденье с золотистым трофеем в руках и смотрела, как за окном проплывает город. «Гринвич Виллидж с домами из бурого песчаника», Чугунная отделка фасадов Соха. Наконец, они подъехали к ее дому в Трайбеке, куда она переехала два года назад, когда начала зарабатывать серьезные деньги. Изначально здание служило текстильным складом, но в 80-х его переоборудовали еще до того, как район превратился из модного в престижный. Кейтлин влюбилась в двухэтажный дом с первого взгляда. Нижний этаж стал для нее мастерской. а наверху размещалась огромная гостиная-спальня. Дома она скинула туфли на каблуках, расстегнула платье. «В таком приятно блеснуть на вечеринке», подумала она, аккуратно вешая его на плечики. Но сейчас она была рада его снять. Такое роскошное и величественное, не для нее. Сегодня вечером она надела его для съемок. в противном случае Алексис бы ее убила. Через десять минут все вечерние украшения были убраны. Она надела мягкую фланелевую пижаму, умылась, и от изощренного модельера не осталось и следа. Слишком взволнованная, чтобы уснуть, она налила себе кружку чая и вылезла на пожарную лестницу. Дневная духота исчезла, воздух был приятно теплым. Снизу слышались знакомые звуки просыпающегося города — Грузовика, привезшего продукты в магазин на углу, рева сирены патрульной полицейской машины, пронесшейся мимо. Прихлебывая чай, она вспоминала вечер. Он для нее вылился в настоящий триумф, но все же чего-то не хватало. Когда она вернулась в пустую квартиру, ее поразило, как она одинока. Весь успех мира ничего не значит, если им не с кем поделиться. Конечно, ей звонили друзья, поздравляли, желали успехов, Алексис, Олен. Но у нее не было ни семьи, чтобы сообщить об успехе, ни близкого человека. Приехав в Нью-Йорк, она встречалась с мужчинами. Изредка позволяла друзьям с кем-нибудь познакомить. Ходила на свидания с парнем раз, но, может, два. Обычно это были симпатичные мужчины с интересной работой и лучшими намерениями. Но до Люсьена... Им было далеко. Даже теперь, просто вспомнив его имя, она нахмурилась. После переезда в Нью-Йорк она часто о нем вспоминала. Всё порывалось позвонить, написать, объяснить, когда приведет в порядок мысли. Но подходящего времени так и не нашлось. Нужно было встретиться лицом к лицу. Первый шанс представился ей полгода спустя — когда она вернулась в Париж на сорокалетие Алена, Она готовилась несколько недель, обдумывая, что надеть, что сказать. Время и расстояние помогли ей понять, что, сбежав от него той ночью, она совершила ужасную ошибку. Вечеринка проходила в кафе Дозами. Кейтлин пришла пораньше и первую часть вечера встречалась со старыми друзьями. не сводя глаз с двери, чтобы не пропустить появление Люсьена. Он пришел около полуночи. Кейтлин была так рада его видеть, что лишь через секунду заметила державшую его под руку блондинку. Высокая и длинноногая, она была полной противоположностью Кейтлин. Это изменило все. Когда Кейтлин столкнулась с ним лицом к лицу, они лишь вежливо кивнули друг другу. Она почувствовала облегчение, когда закончилась вечеринка, и еще большее, когда на следующий день вернулась в Нью-Йорк. В Париже с тех пор она не бывала и путешествий туда не планировала. Вот тебе и личная жизнь. С этой не слишком веселой мыслью она вошла в дом и легла спать. На следующее утро ее разбудил телефонный звонок. Подумав, что это Алексис хочет обсудить вчерашний вечер, Она взяла трубку. Но звонила не журналистка, звонил Уильям. Когда Кейтлин услышала его голос, у нее ёкнуло сердце. В последний раз они разговаривали много месяцев назад, даже дольше, чем виделись. Она боялась, что он испортит ей настроение. — Поздравляю со вчерашней победой! — сказал он после того, как они поздоровались. — Спасибо! — коротко поблагодарила она. Ей просто хотелось от него отделаться, и чем скорее, тем лучше. «Но я не просто звоню, чтобы сказать, какая ты молодчина. Я хотел бы узнать о твоем расписании на следующие несколько недель». «Занята», — машинально сказала она. «Надеюсь, не настолько, чтобы не слетать в Лондон?» Она промолчала. «Тут такое дело», — продолжил он. «Мне нужно с тобой кое-что обсудить, очень важное». Кейтлин нахмурилась. «А по телефону нельзя?» На этот раз он сказал твердо. «Нет, нельзя». Опять молчание. «Кейтлин, пожалуйста, я много не прошу, сделай это для меня». Она неохотно согласилась прилететь на следующей неделе. Повесив трубку, она попыталась прогнать плохое предчувствие.